крепость по сравнению с парками Красногвардейска выглядела пыльной и серой. По улицам ходили патрули, придиравшиеся к козыряющим морякам, изредка проезжали грузовики, крытые потертым брезентом. Морской город потрепанный войной, но не потерявший строгой мужской красоты. Кое-где на улице звучал смех. иногда мимо проходили пары, девушки, пользуясь последними крохами позднего бабье воле, т а д о н а ш и в а л и цветные платья. Радость удаленного от войны города. Двое молодых старшин, неспешно проходя мимо покрышева, жизнерадостно заржали на д о к о н ч а н и е м какого-то анекдота. к а л и с с е ледка. Успел полковнику услышать утонувший в хохоте конец фразы, прежде чем моряки, м о р щ а с ь чтобы не расхохотаться в лицо старшему офицеру, четко о т к о з ы р я л и ему и прошли мимо. Покачав головой в молчаливом одобрении и немного удивляясь себе, он свернул на неширокую улицу прямым лучом, уходящую от аэродромного района. туда, где в створе домов блестело море. Ему не хотелось сейчас думать о закованном в гипсовый панцирь пилоте, который, скорее всего, никогда уже не увидит солнца вровень с собой. Это была не такая уж плохая судьба. Много лучше, чем у сотен безвестных сержантов. и младших лейтенантов без всякой славы сгоревших в своих машинах за три года войны. И уж точно лучше, чем у пехоты закапываемой в братские могилы, как грибы растущие при каждом перемещении фронта на 5-10 километров к западу, а если к востоку, то бросаемые вообще без всяких могил. на съедение вороном. Пилоты бились и будут биться. Каким бы ты хорошим летчиком ни был, все равно случайность или собственная невнимательность может настичь тебя в любую минуту. Когда загорелся его мотор, он даже не особо удивился. Сначала температура масла на датчике начала дергаться, постепенно подползая к красной черте. Потом завибрировала вся машина, мотор чихал и плевался короткими черными дымками, трясясь все сильнее. Взяв управление на себя, п о к р ы ш е в начал снижаться, внимательно глядя вокруг. чтобы выбрать место для посадки. И тут обороты двигателя начали резко падать, а затем из-под капота в ы р в а л о с ь пламя. Пологим скольжением сбить п о л о щ у щ и е с я рыжие языки не удалось, а когда УТ-4 двухместный вариант Поликарповского И-16 загорается, все кончается. Очень быстро, мгновенно убрав подачу топлива, он спикировал тогда на какое-то поле, успев выровнять машину над самой землей. Потом был удар, качающееся небо над телегой, кровь из п р о к у ш е н н ы х губ, дикая невыносимая боль в раздробленных ногах. постепенно перешедшая в ноющую, ставшую привычной. У него тоже была жесткая, и скрипучая койка, воробьи за госпитальным окном и страх, что жизнь кончилась. Сейчас Покрышев вспоминал это даже с каким-то теплым чувством, хотя казалось бы, что здесь хорошего. но не сдался ведь и выжил и вернулся на фронт и даже снова начал летать так что Мише Гараму еще повезло остался жив полежит по госпиталям получит отпуск и найдет себе какую-нибудь должность при академии или в штабе любой авиационной части боевому офицеру по колеченному в аварии не дадут остаться без дела Главное остался жив. На яках третьих сначала второй, а потом третий и ч е т в е р т о й э с к а д р и л е и меняли моторы. Наработавшие по сотни часов, вынесшие все возможные перегрузки, яки уже не выглядели сияющими, словно новенькие монеты, игрушечными самолетами, какими их запомнили первые из летчиков. попавшие в группу. Краска на обшивке плоскостей истерлась воздушными потоками до сияющего белого блеска. Боковые поверхности ф ю з е л я ж е й покрылись въевшимися в потертую краску пятнами от капель масла и копоти из патрубков. В пулеметах по три раза поменяли боевые пружины. В общем, по правде говоря. Провоевавшие столько времени машины на фронте уже передали бы кому из летчиков попроще. Но привыкшие за несколько месяцев к характеристикам конкретного самолета пилоты во многих случаях предпочитали довести машину до хорошего состояния и продолжать летать на ней, пусть и уступающий новым несколько километров скорости, если л е к с и г л а з Покрывался желтизной и трещинами по краям настолько, что становился почти непрозрачным. Его меняли. Самолеты натирали бензином, чтобы выгадать немного скорости. Меняли поршневые кольца. н о все это требовало больше и больше времени и усилий. Через две недели в Кронштадт должны были перегнать новенькие машины с мощным малосерийным пока двигателем ВК107А, дававшим на 400 лошадиных сил больше серийного 105, -го. но многие относились к этому с сомнением. Слишком уж много проблем всегда было с новыми моторами, оказывающимися на поверку сырыми и опасными. Летчик в бою вообще не должен думать о моторе. У него достаточно других проблем. Приборная доска современного истребителя содержит десятки приборов, оглядывать которые в бою нет и не может быть времени. И если положение переключателей пилот меняет в слепую, то времени читать показания ц и ф е р б л а т о в тот момент, когда кто-то на тебя заходит, у тебя уже не будет. Летчики встретили полковника с радостью. День был скучный, а возвращение командира после общения с начальством обещало какие-никакие новости. Все уже успели перебывать у разбившегося Гарама в госпитале, но тот ничего не соображал от морфина, и никакого смысла сидеть у его койки не было. Накрутив на всякий случай хвост штурманом Клестира, чтобы не перепутали. куда вставлять и оставив у напуганной таким вторжением сестры коробку с еще крымскими сливами и сухумским виноградом летчики проводили день в штабном домике предаваясь самому сладкому для мужчин занятию безделью ничего нового не дергайтесь отмахнулся покрышев обещал дать на замену летчика, сказал готовтесь, ь а к чему не объяснил, как обычно, в общем. А что за летчик знаешь его? Нет, фамилия обычная, Смирнов. Зовут Олегом. Я никогда о нем не слышал. Но Новиков сказал, он из 3 1 а г о ИАПа. Кто-нибудь у нас есть из тридцать первого? Эй, кто тут из тридцать первого? Саша, ты не из тридцать первого? Нет. У нас один Смирнов уже есть. Лёшка, ты что там сидишь? Тут ещё один Смирнов на подходе. Знаешь такого? Да вон Анихеевич из тридцать первого. Точно. Нихрена, я из тридцать первого гвардейского. Пешкан, именуемый исключительно по отчеству, ткнул ошибшегося в бок кулаком. Не пихайся, а то сам пихну. Все заржали. В группу почему-то действительно собирались люди с не всегда обычными фамилиями. Смирнов была редким исключением. Тише, тише, без гвалта. Ну я из тридцать первого. А ч о надо? К группе подошел к о р е н а с т ы й майор. О, он Уфриенко объявился, отлюбив Ольгу. Майор, сохраняя спокойное выражение лица, выдал весело настроенному Гуляеву тычок кулаком под ребра. Ой, охальники! Сокрушенно подцокал языком еще один летчик. Аннуфриенко немедленно выдал под ребра и ему. Что, Григорий, ты правда из тридцать первого? спросил Покрышев, которого общее взявшееся ниоткуда веселье не особо заразило. Ага, согласился тот. До этого в пятом гвардейском и в сто двадцать девятом вон с Владимиром, и он показал на то же подошедшего Боброва, переводящего взгляд с одного на другого. Ну и что, Бобров тут причем? Ты Смирнова знаешь или нет? Да знаю, конечно. И как? Да отличный мужик. Чего вы все так напряглись? Надежный, в воздухе не подведет и на земле тоже. Я с ним летал раз сто на пятых лавочкиных. У него под двадцать сбитых уже есть. Так что не надо шуметь. Он действительно оказался хорошим парнем. Этот Смирнов, добравшийся до части через пять дней. Видимо, она была далеко не тем, что он ожидал увидеть, но наличие знакомых лиц его обрадовало, а кроме а н у ф р и е н к о его знал с к о м о р о х о в и, как выяснилось, Кирилюк, который в день прилета Новикова ездил в Ленинград по каким-то своим делам. Примечание. Николай с к о м о р о х о в десятый в списке советских асов. имел к концу войны 46 личных побед. Виктор Кирилюк к концу войны имел 32 личные победы. Конец примечания. В общем, пробоевавший достаточно долгое время летчик, особенно из ранних призывов, всегда мог найти каких-то знакомых в большинстве летных частей. особенно гвардейских, куда старались переводить лучших бойцов. Николай с к о м о р о х о в несмотря на всегда чуть надменное выражение лица, был славным и добродушным парнем, и без особых проблем взял на себя натаскивание прибывшего новичка, которому удалось сдать зачет по яку за три дня, а по палубным операциям Чипаева за неделю. А что, ребята, с американцами война будет? – спросил Смирнов, более-менее оглядевшись вокруг, а также частично отъевшись и отоспавшись. Несколько человек п о с м о т р е л о на него удивленно. Кто-то, посмотрев, отвернулся. Остальные перевели вопросительные взгляды на командира. Тот молчал. А с чего это ты взял? Осторожно поинтересовался Кожедуб. Ну, у нас говорили, что всех по три раза раненных рядовых и сержантов в пехоте, артиллерии и танках отзывают с фронта. Ну и при чем тут Америка? Говорят. Смирнов пожал плечами. Дескать, я-то тут при чем? Говорят, что три ранения — это вроде как гарантия, что человек не подведет ни при каком раскладе. Их доучивают, дают о у ч и в младших лейтенантов и оставляют пока в тылу с переформируемыми частями. Вроде болтали для войны с американцами. Кто-то присвистнул. Я же те б е говорил, отчетливо сказали в стороне. А я думал, мы тут одни американские силуэты учим. Протянул Раков. А о но вон куда пошло. Все заговорили разом. В летном Кубрике ч а п а е в а совершающего рутинный переход по замкнутому маршруту. Как в последнее время стало обязательным с полной командой, в полной готовности и со всеми возможными учениями и тревогами, были только пилоты и стрелки бомбардировочные эскадрильи. Стесняться здесь никого не надо было. Да подумайте, что может, скажем, полнокровная дивизия, если все младшие офицеры в ней будут из выслужившихся сержантов? к р и ч и л с я один пилот. Ее же на пулеметы просто так не бросишь. Значит, и не надо н на американцев а перекладывать. Просто воевать научились. Ерунду говоришь. Как гнали на убой пехоту, так и будут гнать. г е н е р а л у до окопов далеко ему плевать, кто у него взводные. Тут стратегия. И еще почти все более или менее замолчали и развернулись к Смирнову. Помимо таблицы познавания всяких там лайтнингов и тандерболтов, перечней союзных знаков и маркировок, в купе с прочим барахлом, появившимся за последние недели, летчик сделал паузу. Там была одна такая текстовая табличка, которая меня удивила. Про что бы вы думали? Ну, про то, какие клички для наших самолетов используют союзники. Крыса. Примечание. Крыса, Рата. Немецкое прозвище советского истребителя И-16 было созвучно испанскому его прозвищу Чатос Курносый. Биплан И-15 имел у немцев классическое прозвище Иван. Конец примечания. Нет, это немецкое, как Шварц тот. Здесь другое. У них очень стройная система создана. Для истребителей одни, именно. У бомберов другие. А як? Яка как зовут? Фрэнк. Это для девятого. Он там один был, я запомнил. Имя, ты какое-то странное. Так американская же. А еще какие? Ла-7, это плавник. п е т л я к о в самец. Новый Туполев, летучая мышь. А ты новый Туполев видел уже? Да подожди, ты интересно же. Еще какие там были? Новый Туполев, мышь. Это точно. А больше я не помню ничего, разве что Ли 2 в а просто такси. Вот это похоже. И Кобра это Фред. И Покрышкин это бешеный кабан. Да пошел ты! Покрышкин ухмыляясь пополировал рукавом с в о и ордена. Прозвище было далеко не плохим, хотя вряд ли приживется. Большой нужды различать его с покрышевым не было. А вообще все это, ребята, очень серьезно. Голос командира был весьма задумчив. Это вообще стало для него характерно в последнее время. Таблицу-то эту к нам пришлют, я прослежу. Но все это наводит на всякие разные мысли. И, наверное, не меня одного, а? наводит, наводит, давно наводит. у г у С конца июля не хорошим пахнет. Как они начали с немцами договариваться, так сразу ясно стало, чем дело пахнет. Дерьмом пахнет. Все так думают. Я вот думаю, что не дерьмом это дело пахнет, а кровью. Высказался Голубев, пытаясь выдавить последние капли из холодного чайника себе в стакан. Я только не понимаю, зачем нас тогда здесь собрали? Если война с американцами будет, но у немцев-то флота нет уже. Это ты кому другому скажи. Голубев поискал глазами своих, но те ввязываться в спор не стали. Командир, ну чё ты опять молчишь? Уж ты-то знаешь, наверное. Окрушев, конечно, знал. Кузнецов объяснил ему это вполне доступно еще тогда в Кремле, еще в самом начале. Но только сейчас он начинал понимать, что все это затеяно всерьез, что авианосцы и корабли действительно выйдут в море, когда придет время, и скорее всего п р о т и в н и к а м их. Будут уже не немцы. Не особо много я знаю, ребята. Но просто так такую к о м п а н и ю не собрали бы, верно? Вспомните Сталинград, кто там был? Амед, ты? Когда звездную группу собрали? Сколько времени вам дали слетаться? Примечание. Имеется в виду. знаменитый д е в я т й гвардейский краснознаменный истребительный Одесский авиаполк под командованием Льва Шестакова, созданный как элитная истребительная часть для борьбы за господство в воздухе. В нем воевали многие прославленные асы. включая султана, Алилюхина, Лаврененко, Головачева, к а р а с е в а т в и л е н е в а и других. Конец примечания. Неделю с хвостом. А теперь мы все здесь, тихо сказал Алилюхин. Кроме командира и Миши Баранова. Примечание. Командир Лев Шестаков, командир девятого гиапа, двадцать девять личных побед, включая восемь в Испании, погиб в 1944 году. Михаил Баранов, ас девятого гиапа, двадцать четыре личных победы, погибший. 1943 году. Конец примечания. Земля им пухом. Земля им пухом. Как эхо отозвался Аметхан. Все замолчали. Смерть в воздухе редко бывала легкой. Если нам придется драться с чёртом рогатым, мы будем драться и с ним. Очень спокойно выразил общее настроение Коммсск-3. Но лучше бы этого не произошло. Испания, Китай, Монголия, финны, немцы. Теперь остальные подключатся. Сколько еще полков придется сжечь, чтобы это наконец закончилось? В принципе. Все сказанное им было общим мнением. У многих летчиков никакого желания воевать с кем-то еще не было. Одно дело воевать ради конкретной, затрагивающей лично тебя цели: враги сожгли родную хату, или убили друга, или погиб брат, или просто н а в и д а в ш и с ь войны. И переполнившись ненавистью, до боли в зубах хочется наказать тефтонов так, чтобы потом поколений десять детей в люльках русскими пугали и сами, чтоб боялись. Это одно. Но рисковать жизнью ради чего-то не столь глубокого. Однако именно для этого и существует армия. Стройная система воинских званий, знаки различия, форма, чтобы сразу все было четко определено. Услышал команду, пересчитал на всякий случай количество звездочек на погонах приказавшего, сравнился своими. Ага, больше. Побежал выполнять. Или полетел в данном конкретном случае. Соответственно, если большому дяде с большими звездами, заседающему в глубоком тылу, приходит в голову мудрая мысль отправить из пункта А в пункт Б майора или капитана Запертюкина, значит искомый Запертюкин должен не теряя ни минуты о т к о з ы р я т ь и отбыть в соответствующем направлении. Как его внутренний протест, так возможность того, что его бедного на этой дороге убьют, ни в малейшей степени не должны волновать большого и потенциально мудрого дядю. Так что можно не ругаться, а учить английский и мат часть и технические данные вероятного супостата. Дольше проживешь?